Глава тридцать Гриша. «В общем, оторвались мы по полной», — громко вещал Ромка о своих ночных приключениях. «Уж мы зажгли с той бабцой. Она еще неделю не сможет ноги нормально свести». Он заржал во всю голосину, а я только криво ухмыльнулся. «Ну, красава, Ну, а ты?» «Я? Да-да, ты!» — недоуменно скривился приятель, ожидая от меня чего-то, чего я сам не мог понять. Как ты развлекался в выходные? Не знаю даже, что тебе рассказать. Как всегда, выкладывай все, что успел нагрешить. Ромка требовал посвятить его в какие-нибудь жаркие подробности моей личной жизни. У нас это давно стало обычным делом. И, в общем-то, я бы не приминул поведать что-то такое эдакое. Но проблема была в том, что рассказывать мне оказалось особо нечего. По крайней мере, из того, чего ждал от меня приятель. Я на трассу ездил. Хотел отработать кое-что из трюков, ну и так просто для души погонять хотелось. Признался я, не став приукрашивать или выдумывать небылицы. — И на свиданиях ни с кем не был, — еще сильнее удивился Ромка. — Не был. Я взял тряпку и принялся приводить в порядок визор на шлеме, стирая с него пыль и налипшую грязь. Друг следил за моими действиями, будто бы не зная, что сказать. Тут он ляпнул неожиданно. — Гриш, у тебя что, кто-то по-серьезному появился. — Перегрелся, что ли? — недовольно зыркнул я на него. — Нет, конечно. Еще чего. Я и серьезные отношения. Вещи несовместимые. Ромко пожал плечами, расстегнул мотоциклетную куртку, затем подумал и вовсе ее снял. Присел рядом со мной на корточки. Мы находились в теньке, отдыхали на перерыве между съемками. Солнце сегодня жарило по-летнему, и в нашем снаряжении приходилось не просто выдерживать несколько часов на открытой площадке. Однако годы практики давали о себе знать. Тепловой удар не самое страшное, что может произойти с нашим братом. Но лишний раз охладиться никогда не помешает. Ромко достал бутыль с холодной водой, хлебнул, протянул мне. Я поблагодарил его кивком и сам сделал несколько больших глотков. «Гриш», — снова заговорил приятель, — «Ты, конечно, извини, но ты реально странный в последнее время. Если дело не в бабе, то в чем? Я уже слишком большой мальчик, чтобы переживать из-за баб». Раздраженно ответил я, хотя не очень-то хотел демонстрировать Ромке свое раздражение. Но так уж получилось. И, конечно, друг обратил на это внимание. Однако лезть в душу не стал, понимая, что я вряд ли сейчас пожелаю чем-то таким делиться. Об одноразовых девчонках можно было судачить хоть до посинения, Но каждый из нас знал, что есть такие штуки, про которые просто так не расскажешь. Хотя бы потому, что они бывают не очень понятны. Может, отчасти Ромка и был в чем-то прав. И я, правда, стал немного странноватым. Но я это списывал на рабочую усталость. Эпизоды, которые снимались сейчас, были не из легких, и после целой смены на площадке все были выжаты по полной программе. Именно эту версию я и озвучил приятелю. Просто задолбался чуток. Илья как будто с цепи сорвался. Каждый день добавляет мне сцен вне сценария. С потолка он их, что ли, берет. — Да, это я тоже заметил, — согласился Ромка. — Такое ощущение, что он на тебя за что-то зуб точит. — Это уж точно нет, — отмахнулся я. Хотя, конечно, память мне не отшибла, как и нашему режиссеру-постановщику. Он наверняка тоже не забыл про казус с его женой. Но на этот счет мы давно уже все порешали, Не мог же он все еще злиться на меня из-за такой херни. — Но ничего, — подбодрил друг, — скоро в отпуск, как раз отдохнешь. Кстати, ты не надумал все-таки с нами ехать? — Нет, мой план по-прежнему в силе. Еду один. — Ладно, — протянул Ромка и снова спросил. — Точно? — точно, — отрезал я. — Ну хотя бы на днюху ко мне в выходные ты придешь? Или опять собрался тухнуть в одиночестве? «А кто сказал, что я тухну? Я наслаждаюсь свободой». «Ну-ну», — Рома закатил глаза, демонстрируя, что так мне и поверил, а затем прибавил. «Кстати, если вдруг захочешь кого-нибудь захватить с собой, серьезную или несерьезную, ты же знаешь, мой дом открыт для любых девочек». Он снова заржал, а я пихнул его локтем под ребра, чтоб сильно не скалился. «Как будто у тебя девочек мало будет». «Да как всегда, фиг знает, кто придет». Ты ж в курсе, как это все происходит обычно. Половина из тех, кого пригласил, не явится, а из тех, кто явится, я сам половину не узнаю. Но вечер стопудово не будет томным. Вся наша мотобратия и каскадерство заявится, так что решай. Да что тут решать? Приду, конечно. Я поднялся на ноги, потому что пора было возвращаться к работе, перерыв заканчивался. — Один? — еще раз аккуратно переспросил Ромка. Мы обменялись молчаливыми взглядами, и я ответила уже чуть более уверенно, чем прежде. «Посмотрим». Приятель, понимающий, кивнул с коварной ухмылкой, но сдержался от комментариев. Собственно, поэтому с Ромкой всегда дружилось легко. Он умел вовремя приглушить свисток и прекратить тыкаться носом туда, куда не следует. «А в данный момент меня точно не следовало драконить». Я мечтал лишь о том, чтобы поскорее закончить на сегодня все положенные сцены, а потом рвануть домой. Последние недели у меня какая-то особая тяга появилась к этому месту. Конечно, мой дом, моя крепость и все такое, но раньше я и правда регулярно куда-то сруливал после съемок. Не оказывался дома только к полуночи, а то и позже. Теперь я летел прямиком туда. А если уж совсем честно... Мне хотелось поскорее увидеть Лерку. Не то чтобы прямо с конкретной целью, но хотя бы простая болтовня с ней уже стала какой-то почти неотъемлемой частью моей жизни. Ну а кроме того, конкретно сегодня у меня все же появилось одно предложение для нее. Как Лера на него отреагирует, я не знал, но за спрос, как говорится, денег не берут, и мне просто не терпелось спросить. Однако по приезду меня ждало микроразочарование, которое постепенно стало трансформироваться в макро. Еще с улицы я заметил, что свет в окнах с Лериной стороны дома не горит, а когда звякнул к ней в дверь, никто не открыл. Возможно, моя соседка задержалась на работе или отправилась куда-нибудь за покупками, но что-то внутри подсказывало, что причина ее отсутствия может быть и иной. «Привет, Лера». Не удержался я от того, чтобы разузнать поточнее. «Еще работаешь? Или уже отдыхаешь?» Смайл. Я писал с аккаунта Матвея. Хотя бы потому, что в этом случае был практически уверен, Лера ответит быстро и правдиво. Однако и эта уверенность стала постепенно истончаться. Прошло полчаса, прошел час, прошло полтора. Ответа так и не приходило. «Эй, ау, у тебя все хорошо?» Я беспокоюсь».